Глава 20. Забрызганная грязью полицейская повозка, скрипя на все лады, пробиралась по проселочной дороге, застревая иногда в вязкой глине луж после недавнего дождя. В повозке, которую в срочном порядке снарядил полицмейстер, ехали Муромцев, Барабанов и начальник уездной полиции и исправник со смешной фамилией Кибитка. Троица направлялась в город Г. в усадьбу филантропа и любителя кукольных театров Яна Жумайла. Исправник, которого звали Федот, понравился роману с Нестором. Его молодцеватая манера держаться, несмотря на зрелый возраст, и грамотная речь располагали к себе. «В общем, господа, мы выяснили все подробности про этого Жумайла», докладывал Федот, поправляя маленькой пилкой длинный ноготь на мизинце. «Ну, то есть все, что смогли». «Но, кажется, этого вполне достаточно». «Достаточно для чего?» — спросил Барабанов, не отрывая глаз от Федотова ногтя. «А это вам решать для чего?» — улыбнулся исправник, убирая пилку в карман. Нестор ничего не ответил и уставился в мутное окно, отодвинув грязную шторку. «Мы вас внимательно слушаем, господин Кибитко», — сказал Роман. «Просто Федот!» Снова улыбнулся полицейский. «Так вот, Ян Джумайла. Согласно полученным данным, был он человеком мягким и добрым. Рано стал сиротой, женился поздно. Можно сказать, классический старосветский помещик. Детей у них с женой завести не получилось. А потом он и вовсе овдовел. Тосковал сильно, кидался из одной крайности в другую. «Это как?» — подал голос Нестор. «Да как, в искусстве себя все искал, то стихи писал, то пьесы, даже пробовал открыть театр по типу итальянской комедии масок. Слышали про такую?» «Комедия де лярта», — кивнул Муромцев. Панталона и сотоварищи». «Точно! Но все эти прожекты привели его лишь к полному разорению. И он нашел способ поправить дела, решил взять под опеку ребенка, сиротку». И ему, разумеется, отказали. «Почему?» — снова спросил Барабанов. «Уж слишком его реноме оказалось подпорчено с этими театрами», — ответил исправник. Но потом он, видно, занес кому надо, и опекунство одобрили. Злые языки говорили, мол, дело-то выгодное, ведь за опекаемого ребенка дотации положены денежные, Причем как от попечительского совета губернии, так и от государственного опекунского совета. И эти дотации позволяли ему худо-бедно держаться на плаву. Немного позже он взял еще нескольких ребят на воспитание, что, помимо христианского подвига, приумножило его скромные доходы. Роман покачал головой. «Знаете, Федот, считать чужие деньги – не самое почетное занятие». «Сирот ведь только он взял. А раз занимался с ними, то и выходит, что средства потратил на дело». «А может, не занимался?» — спросил вдруг Нестор, приподняв бровь. «Держал их в хлеву со свиньями, а полученные деньги спускал на свой маразматический театр». Федот хрустнул суставами пальцев и ответил. «Ну, это ты, Нестор, уже фантазируешь. Дети в храм с ним ходили исправно». К причастию он тоже их водил. Помыты, обуты, одеты всегда были аккуратно. Ну, чисто херувимчики. Вот только в гимназию они не ходили. Жумайло сам с ними занимался. От соседей жалоб не поступало. Да и не с чего. Человек он был нелюдимый, необщительный. Сам ни с кем дружбу не водил и детям не дозволял. Так и жили своим укладом. «Хорошо», — сказал Роман. «А дальше что было?» «А что дальше? Дети вырастали и по достижении совершеннолетия покидали дом своего опекуна. И назад из них никто не вернулся. Но опять же, многие ли из нас бежали к отчему дому?» Тем временем повозка дернулась и остановилась. Все трое вылезли наружу и стали осматриваться. Они оказались возле ржавых ворот, за которыми виднелся заросший травой двор. а в глубине серел силуэт дома. Федот и Роман, не сговариваясь, достали револьверы. Нестор покосился на оружие и пропустил их вперед. «И вот», — продолжил исправник, подходя к воротам, — Жумайло стал просить новых детей в опекунство, а поскольку дела с его имением шли совсем плохо, к тому же не урожай был, и он приезжал в опекунский совет в совсем непотребном виде, словно босяк, то ему отказали в новой опеке. Федот уперся плечом в створку ворот и сказал. Так что после того, как все дети покинули его дом, он сам тоже куда-то по слухам уехал. По крайней мере, так говорили, и не без оснований. Его с тех пор никто не видел. Было это лет пять назад. Поначалу за домом приглядывали старые слуги, но со временем кто-то из них умер, кого-то забрали родные. С тех пор дом так и пустует, словно призрак в лесу. Его должны продать с молотка, ведь наследников Жумайла не оставил, а сам он, очевидно, не скоро вернется. Роман с Нестором тоже навалились на Воротину... и она с ужасным скрежетом подалась, ломая выросшие вблизи нее кусты. Все трое медленно двинулись в сторону заброшенного дома. Усадьба не издавала никаких звуков, присущих хозяйству. Не было слышно ни мычания, ни блеяния, ни лая собак, ни других звуков. Лишь шум ветра в кронах старых каштанов... и переливчатые трели невидимых птиц нарушали тишину заброшенной усадьбы. У входа в дом стояла развалившаяся и полусгнившая телега без колес. Обойдя ее, Роман подошел к двери. Та была вся черная от грибка, а вдоль стен лежала осыпавшаяся от времени штукатурка. Федот взвел курок и неожиданно с силой пнул дверь. Та издала пронзительный стон и рухнула на пол, слетев с петель и подняв облако пыли. Исправник вошел внутрь, затем чихнул и сказал, «Господа, здесь прямо царство плесени и пыли. Жить здесь точно никто не станет. Нам туда!» Он указал стволом револьвера вглубь дома. Там его кабинет был. «Эй!» — закричал вдруг Барабанов. «Есть кто живой?» «Живых нет!» — усмехнулся Федот. «Идем дальше». Они прошли по коридору, запинаясь об истлевшую ковровую дорожку, и остановились у одной из дверей. Кибитко кивнул. «Нам сюда!» Роман Мирославович приоткрыл дверь, встав сбоку от проема, и заглянул внутрь. Затем положил револьвер в карман и распахнул дверь шире. Все трое зашли в кабинет бывшего владельца поместья и замерли. Взгляды их были прикованы к письменному столу, стоявшему у противоположной стены. На грязном пыльном столе лежало тело. Точнее, истлевший человеческий скелет, обтянутый кожей, словно кукла из папье-маше. «Святые угодники!» — выдохнул Федот. Нестор моментально вытащил блокнот и карандаш и принялся за набросок стола и его страшной ноши. Роман Мирославович подошел поближе и вздрогнул. Одного из пальцев на руке не было, но даже на иссохшей плоти виднелись лохмотья пергаментной кожи и торчащая кость. Об аккуратном удалении кусачками речи идти не могло, а из открытого рта торчала кукольная ручка. «Что там, Роман Мирославович?» — спросил Нестор. «Иди сам взгляни», — отозвался Муромцев. «Гляди, Нестор, а вот и наш Петрушка». На животе мумии, словно младенец, припавший к груди, лежала кукла без одной ручки.